и посмотрели на верхние окна, откуда донесся крик. Потом пошли искать полисмена, и, найдя его, привели к дому. Полисмен несколько раз позвонил, но на звонок никто не вышел. Во всем доме было темно, светилось только одно окно наверху. Немного подождав, полисмен отошел от двери и занял наблюдательный пост на соседнем крыльце. — Чей это дом, Констебль? спросил старший из двух джентльменов. — Мистера Дориана Грея, сэр, — ответил полицейский. Джентльмены переглянулись, презрительно усмехнулись и пошли дальше. Один из них был дядя сэра Генри Эштона, а в доме... На той половине, где спала прислуга, полуодетые люди тревожно шептались между собой. Старая миссис Лив плакала, ламовые руки. Фрэнсис был бледен, как смерть. Прождав минут пятнадцать, он позвал кучера и одного из слуг, и они втроем на цыпочках отправились наверх. Постучали, но никто не откликнулся.